Глава 28. Принц и принцесса Альбатро. К нам приближаются три боевых корабля Альбатро. Это парусники, оснащенные пушками, стреляющими магическими ядрами. В настоящее время это новейшие модели боевых кораблей. Ближний бой это одно, но мы ничего не сможем сделать, если будем вести дальний бой. Как и ожидалось, они здесь не для того, чтобы атаковать нас. Если они это сделают, то в конце концов начнется война. Спасибо за сопровождение. Как у этих двоих дела на другом корабле. Они все еще не в себе, Ваше Высочество. Если бы это было матчем, то пришлось бы вызвать судью, чтобы остановить их. После того, как он проводил Лео на мой корабль, рыцарь средних лет вернулся ко мне. Только он знает, что мы поменялись местами, поэтому было бы полезно, если бы он был рядом со мной. Ну, раз уж я заменяю его, можно ли считать меня дисквалифицированным? «Это нормально, пока они не узнают, не так ли?» Сказал он. «Он настолько гибкий, что я не могу представить, чтобы он работал под руководством Элны. Скорее, я хочу, чтобы он был моим подчиненным». «Понимаю. Тогда мне придется в это сыграть основательно». «Позвольте мне сопровождать вас». Сказав это, мы идем встречать приближающиеся корабли Альбатром. «Спасибо, что приняли наш запрос на диалог, по На борт нашего корабля поднялась девушка со светло-каштановыми волосами. Ее волосы до плеч слегка развиваются на ветру. Ей должно быть около 14 или 15. и зеленые глаза смотрят на меня с интересом. Я никогда не думал, что буду иметь дело с более молодым человеком здесь, поэтому был немного удивлен. Должно быть, она поняла это. И тут же склонила голову. Простите за грубость, я Евангелина де Альбатро. Я принцесса княжества Альбатро, зовите меня, пожалуйста, Ева. А, Анна, подожди меня. Тот дурачок, мой младший брат Хулио де Альбатро. Хулио и Ева, похоже, как две капли воды. Не то чтобы Ева выглядела мужественно, просто Хулио выглядит женственно. Если бы они стояли рядом, я был бы уверен, что они сестры. Ева – красивая девушка, но я чувствую сильную волю в ее глазах. С другой стороны, Хулио кажется робким и нерешительным. Если меня спросят, кто из них больше похож на женщину, простите меня за грубость, но это будет Хулио. Подумать только, что принцы и принцесса Альбатро – близнецы. Скорее, чего они хотят, садясь на наш корабль? В ответ я изящно поклонился, как Лео. Думая, что это была хорошая идея занять место больного Лео, вместо того, чтобы заставлять его быть здесь. Перед нашим отдыхом, Альбатро был проинформирован, что Лео был направлен в качестве посла Врандино. Естественно, эти двое тоже должны были знать об этом. Поэтому причина их запроса на этот диалог не для того, чтобы нас остановить. Если бы они хотели нас остановить, то они бы могли перекрыть нам путь, когда мы пересекали бы воду Альбатра. Если Альбатра сознательно разрешит нам пройти через свою территорию, а потом передумает, они потеряют доверие других стран. Итак, Ева и Хулио должно быть здесь по другой причине. Я слышала о вас лох, принц Леонард. Когда в Империи произошёл цунами монстров, вы заручились военностью рыцарей и возглавили нападение на монстров. Как я ожидалась от принца Империи, вы обладаете храбростью и военным талантом. Это неправда. Все это было из-за упорных усилий рыцарей. Более того, если мы говорим о военных талантах, вы оба тоже ими обладаете, не так ли? Ваше Высочество отправили военные корабли не только для встречи со мной, верно? Услышав это, глаза Евы стали немного острее, а выражение лица Хулио стало робким. Как и ожидалось, у них есть еще одна причина приплыть к нам. Вместо того, чтобы действовать против нас, Они здесь с другой целью, а мы просто проходили мимо. Вопрос в том, какую цель ставят перед собой этот принц и принцесса. Судя по их поведению, эти двое не умеют сражаться. Кажется, Ева кое-что знает об этом, но я не чувствую ни капли этого от Хулио. Он, возможно, даже хуже меня обращается с мечом. «Зачем ты привела кого-то вроде него на битву?» Когда я подумал о том, чтобы узнать от них об этом поподробнее, Ева повысила голос. Твое лицо все выдало, дурак. Шутки в сторону. И извини Анна. А -а -а. Ваше высочество, Леонард. Если вы это уже понимаете, позвольте мне перейти непосредственно к сути. Мы хотели бы, чтобы вы изменили свой курс. Мы не остановим вас по пути в Рондина, но, пожалуйста, сделайте обход, насколько сможете. Вы можете сказать мне причину. Я не хочу этого говорить, если возможно. В конце концов, мы не можем доверять ни вам, ни Империи. Понимаю. Чтобы так ясно выражать свое недоверие к Империи, у этой девушки довольно твердый характер. Княжество Альбатра – слабая страна по сравнению с Империей. Их морская торговля процветает, поэтому если Империя нападет на них, другие страны также станут их союзниками. Однако если Империя решит это сделать, у нас будет достаточно сил, чтобы сокрушить их. Альбатра – Тоже должен это знать. Даже в этом случае, если она так выразилась, это означает, что если мы узнаем об этой проблеме, то они будут обеспокоены этим. Я оглянулся, затем... Измените курс. Мы пойдем через воды Рандина. Ваше Высочество, если мы это сделаем, то опоздаем на несколько дней. Я не против. У нас есть много еды и воды. И Рандина не возразит против небольшой задержки. Но... Я уже решил... «Этого будет достаточно, ваше высочество Ева?» Я рассмеялся в уме, когда увидел ошеломленное выражение лица Евы. «Понимаю. Вот такую реакцию я получаю, когда я веду себя как Лео. да. «Неужели Лео ведет себя так, потому что ему нравится видеть такое выражение лица?» «Реакция Евы была очень интересной». «Как и ожидалось от того, кто активно участвует в войне за наследство. У вас очень широкий кругозор». Мы благодарны за ваше мудрое решение, ваше высочество Леонард. Б большое спасибо. А теперь позвольте нам извиниться. Простите нас. Закончил свои дела, и его и Хулио возвращаются на свой корабль. В то же время мы начинаем подготовку к собственному отходу. Я хочу перестать вести себя как лево, как можно скорее. Но не могу сделать ничего подозрительного. Потому что они будут следить за нами, чтобы увидеть, действительно ли мы изменим свой курс. В конце концов, мы сопроводили их во главе со мной, поменявшись местами с Лео. Что ж, проблема не в этом. Если он останется в комнате, он не будет выделяться. И мне тоже не придется выполнять работу лево, пока мы не достигнем берега. Проблема здесь в цели Альбатро. Что именно они хотят? Я тоже об этом думаю. Но вопрос средних лет... Я тоже склонил голову. Честно говоря, понятия не имею. Они отправили три боевых корабля с принцессой и принцем на борту. Если они хотят сражаться, принцесса и принц не понадобятся. А если они не хотят сражаться, посылать три боевых корабля было бы излишним. Если так подумать, то это могло бы быть их силовой разведкой. И было бы намного убедительней, если бы у этих двоих были какие-то особые способности разведки. Однако, чего они ищут? Это место находится на территории княжества Альбатро. И я не слышал никаких новостей о крупном пиратском флоте. После того, как я некоторое время размышлял об этой встрече, корабль внезапно затрясся. Что происходит? Докладываю, мы попали в шторм. Что? Это безумие. До сих пор стояла хорошая погода, и вдруг из ниоткуда раздался шторм. Помня об этом, я поспешно поднялся на палубу. На пауба корабля обрушиваются сильные ветра и высокие волны. Более того, когда я посмотрел в сторону, я понял, что все еще хуже. Капитан, мы отдаляемся от корабля Нисана! Пожалуйста, простите меня, мы все заняты, что будет держать корабль на пуву. Мы не можем их догнать. Ты можешь что-нибудь сделать? Это невозможно! Это не стихийный шторм. Он внезапно появился без всяких признаков. Это определенно работа какого-то морского монстра, Ваше Высочество! Услышав крик капитана, я вспомнил, что сказал Эуни и рассказал ей о морском драконе. О морских драконах часто ходят слухи, что они могут потопить корабль, вызвав бурю из ниоткуда. Именно такая ситуация происходит сейчас. Позиция Альбатра также подтверждает это. Принцесса и Принц принесли три военных корабля и сказали нам изменить наш курс. Возможно ли, что княжество Альбатра знало о том, что рядом с этим местом был замечен морской дракон, и пришло его исследовать? Если это так, то они никак не могут нам об этом сказать. Альбатра – процветающая морская нация, однако если бы узнали, что в их море прячется морской дракон, ни одна страна не повывёт к их стране. Если они это сделали бы, то это было бы самоубийством. Имея это в виду, я немедленно применил магию обнаружения – Я смотрю на размер шторма. Как только я узнал, насколько сильный шторм, я щелкнул языком. Этот шторм огромен, и мы находимся на его краю. Другими словами, отправная точка не здесь. Возможно, центр находится в водах Альбатра. Хуже того, наш корабль сносит в центр. Если так будет продолжаться, в худшем случае нам придется сражаться с морским драконом посреди моря. «Избавьте меня от этого!» «Капитан, вытащите нас из этой бури!» «Я делаю это прямо сейчас!» Таким образом, я поменялся местами слева во время низкого шторма.